Кара. Март 2020 года Это было совершенно не похоже на Стефана. Сперва попросить, чтобы сегодня ни в коем случае не уходила на эту сторону, потому что обязательно надо встретиться и кучу всего обсудить, а потом полдня не отвечать на звонки. Наконец перезвонить, сказать неразборчиво, заплетающимся, как у пьяного, языком «Занят по горло, объявлюсь ближе к вечеру» или не объявлюсь, бросить трубку, даже не поинтересовавшись, чем закончилась утренняя охота на хищную чемскую шпоть, в наглую проявившуюся наяву и сгинуть с концами. До такой степени, что от тотального отсутствия шефа граничной полиции исчез его кабинет вместе со всем остальным вымышленным четвертым этажом под крышей второго полицейского комиссариата. Освежающий, мать его, новый мистический опыт который Кара предпочла бы не повторять. Коллеги рассказывали, что раньше такое уже случалось, четвертый этаж исчезал, а потом всегда возвращался на место, так что не стоит переживать. Но у Кары все равно сдали нервы, когда знакомое, обжитое, надежное, как ей до сих пор казалось, пространство отдела граничной полиции, расположенное над настоящим вторым полицейским комиссариатом, На однажды приснившемся Стефану четвертом дополнительном этаже задрожало, как студень, потолок угрожающе приблизился к полу, а за окнами стало темно и замелькали городские огни. Так далеко внизу словно смотришь из самолета, а не с высоты четвертого этажа. Кара, конечно, никогда не летала на самолетах, но на фотографиях, сделанных перед посадкой, ночные города выглядели именно так. Кара метнулась к лестнице, успела увидеть, как тают ступеньки, подумать «вот влипла!» И вдруг оказалась на улице Альгирдо, причём в пальто и с сумкой, брошенной в исчезающем кабинете, когда удирала, даже не вспомнила о вещах. «Ну и дела», — подумала Кара. Других мыслей в голове пока не было. Шла по улице и повторяла про себя «ну и дела». Наконец достала из сумки флягу с коньяком, выпила несколько глотков, почти не чувствуя вкуса и крепости, но в себя более-менее сразу пришла. Запоздала удивилась. Вроде взрослая тётка, важная шишка в граничной полиции, глава департамента по связям с другой стороной. Чего только в жизни не навидалось и вдруг такой ерунды испугалась. Самое смешно. Хотя нет, не смешно. Свернула в ближайший двор в надежде, что там найдется скамейка, на которой можно посидеть. Скамейки не было. Зато были качели. Детские, но кара даже в пальто поместилась. Хорошо носить 36-й размер. Уселась, покачалась немного. Наконец взяла телефон и позвонила Татьяне, которая сегодня дежурила наяву и как раз сидела в приемной, когда все начало исчезать. К Кариному величайшему облегчению Таня сразу же взяла трубку и спросила, «Ты где?» — На улице Альгерда, — ответила Кара, — сижу в каком-то дворе. — В пальто? — Да, и с сумкой. — Это тебе повезло. Мне, кстати, тоже. Впервые. Раньше с одеждой полная ерунда получалась. У меня так уже две любимые куртки пропали. Один раз я оказалась на улице совсем без верхней одежды, а в другой — и в каком-то дурацком норковом сарафане. Длинном, широком и без рукавов. Но круче всего было с Ари оказался в Нагорном парке на вершине одного из холмов в золоченом карнавальном плаще и железной короне, весом минимум три кило. Видимо, потому что он у нас по первой профессии сказочный принц. «Ну, ты же знаешь?» «Знаю. Хотя в голове до сих пор не укладывается, что такое бывает. Духи, демоны, всемогущие гениус локи на полставки. Даже это ваша старшая бездна. Ну, ладно, нормально». Я и сама, с точки зрения местных, та ещё волшебная фея, вылезла из холма. Но веществившийся литературный персонаж в штате граничной полиции — это уже ни в какие ворота. Не то, что я против, я за». «Ари один всей моей оперативной группы стоит, когда появляется какая-то особо гадская дрянь. И вообще, он чудесный, люблю его очень, хотя никогда не прощу ему розовый шоколад, который я в поте лица покупала друзьям на подарки, а он под кофе как-то незаметно сожрал. Но как вспомню, откуда он взялся, так вздрогну». «Боже ж ты мой! Ари вообще ни у кого в голове не укладывается», — утешила ее Таня даже у Стефана. Я пару раз замечала, как шеф на него смотрит. С таким, знаешь, характерным выражением... Блин, да ну как же так? А мне каково, представляешь? Я же в юности все эти книги читала, где написано про него, и, между прочим, влюблена была Пуша. Ну и чего ты смеешься? У него все девчонки пока читают, влюбляются. Он специально для этого и был придуман такой». От разговора Каря здорово полегчала. «Если мы с Татьяной болтаем по телефону, сплетничаем о коллегах, смеёмся, значит, нормально всё». Наконец она решилась спросить. «Как думаешь, в комиссариате уже всё встало на место?» «Это вряд ли. Если уж всё вот так напрочь исчезло, значит, Стефан куда-то совсем далеко угулял. Вернётся, бубном всех выстучит. Ну, или просто обзвонит. Это как настроение. В общем, ждём?» «Далеко, говоришь, угулял?» — переспросила Кара. — Я тогда домой пойду. В смысле, на эту сторону. Хоть пообедаю по-человечески. Если будут искать, скажи, ближе к ночи вернусь. Пообедаю по-человечески. В каренных устах означало «пройдусь по барам». Не ради выпивки, хотя когда ты настолько на взводе, она отрезвляет, а не пьянит. Но все-таки в первую очередь ради царящей там безмятежности, приветливых лиц, необязательной болтовни. С другой стороной, не сравнить, конечно. Огромная разница. Каре всегда нравился этот контраст лёд и пламень, точнее, наждак и бархат. Но сегодня ей впервые за долгие годы не хотелось возвращаться на другую сторону. В последние пару дней там стало как-то совсем уж уныло, чуть ли не хуже, чем при советах. Ещё недавно не поверила бы, что такое возможно — На улицах пусто, зато в супермаркетах толпы перепуганных последними новостями людей. гребут без разбору, продукты и выпивку. Сколько могут утащить? Как в глупом старинном комиксе про незадачливых контрабандистов, нарисованном когда-то по тайному заказу граничной полиции с целью отвратить от такой карьеры романтичную молодежь. Впрочем, Кара сама понимала, что дело не в атмосфере, а в Стефане. Как-то нехорошо он исчез, и голос у него по телефону был странный, и про совещание даже не вспомнил, и еще эта дурацкая шуточка напоследок «объявлюсь ближе к вечеру», ну или не объявлюсь, или это была не шутка, а констатация факта, действительно сам не знал, объявиться или нет. Стефан есть Стефан, он ничего зря не делает и даже в шутку, что попало, не говорит». Что Стефан не объявился, Кара поняла, как только вернулась. Сразу почувствовала, что его нет. Оказалось, город, где нет никакого Стефана, радикально отличается от города, где Стефан хоть в каком-нибудь виде да есть. Почувствовать-то она почувствовала, но всё равно взяла телефон и набрала шефа. Ну, мало ли, вдруг я просто клуша тревожная, а Стефан давным-давно здесь. Вместо долгих гудков услышала неприятный щелчок и голос женщины-робота. Неправильно набран номер. Естественно, номер набран неправильно. Нет в природе таких номеров из всего пяти цифр и трех звездочек. До сих пор это не мешало Каре и всем остальным сотрудникам граничной полиции отлично дозваниваться до Стефана. Не было никаких проблем. Шла по городу, куда глаза глядят, и ругала шефа граничной полиции так, словно он был вероломным любовником, сбежавшим с красоткой из цирка и оставившим ей на добрую память все свои карточные долги. Толку от этого было немного, зато отвела душу и удовольствие получила. А это тоже важно, как ни крути. Наконец, исчерпав запас бранных слов и старинных проклятий, Кара набрала номер Альгердеса, который в отсутствии шефа всегда остаётся за старшего. — Вроде он сегодня не на дежурстве, в смысле, не спит. — Стефан пока не вернулся, — сразу сказал ей Альгирдес. — И нашего этажа как не было, так и нет. Скажу тебе больше, пару часов назад Анджей, который весь день экстатически гонял по холмам Тудурамусов и был не в курсе, что у нас происходит, заявился в комиссариат, так его на проходной не пустили. Сказали, пропуск не тот, и в лицо не узнали. — Анджия, представляешь? с которым все девчонки из пропускного отдела кокетничали. Чёрт знает что. Кара похолодела, натурально ощутила, как всё внутри превращается в колкий лёд. На самом деле, это хорошее, рабочее состояние, когда уже не смутно предчувствуешь близость беды и неизвестной конфигурации, а находишься прямо внутри неё. Альгирдес ещё рассказывал ей про Анджея, а план действий уже был готов. "Ты где?" спросила она. "Дома". «Отлично, я совсем рядом. Одевайся и выходи». Сама не ожидала, что так обрадуется, увидев Альгирдеса. Обняла его крепко, словно после долгой разлуки. Сунула в руку ключи, сказала, не дожидаясь расспросов. «Это от моей квартиры, на Лииклас, напротив площади Йона где военное министерство. Ай, да чего я тебе объясняю, ты же был у меня в гостях». Альгирдес понял её с полуслова. «Предлагаешь, там пока собираться». «Думаешь, шеф надолго пропал?» «Думаю», — кивнула Кара. «Надеюсь, я просто нервная дура. Старая уже стала. Пора бы мне начать ошибаться. И сейчас для этого самый лучший момент. Но если я всё-таки не ошибаюсь, лучше собираться в моей служебной квартире, чем в каком-нибудь парке или под мостом. Короче, зови своих и моих. Всех, кто сейчас на другой стороне и бодрствует. Я пока прогуляюсь. Через час-полтора приду. — Ты только теперь не исчезни, — сказал ей Альгирдес. — Не исчезну, — пообещала Кара. — С чего бы мне исчезать? Я человек надежный, не вдохновенный шаман, а нормальная тетка. Только что родом с этой стороны, но ты-то знаешь, что большой разницы нет. Альгирдес улыбнулся краешком рта и стал так похож на своего двойника, что Кара на миг утратила ощущение бытия, как люди утрачивают равновесие. Не просто усомнилась, где я... «Скорее осознала невозможность такой постановки вопроса. Я еще, может, и есть, но нет никакого где». «Это, конечно, быстро прошло. Ясно где. На другой стороне. В Вильнюсе, на улице Тоторю. И Альгирдес рядом стоит». Сказала. «Если вино принесете, я сварю обалденный Глинтвейн. Сама бы купила, да у вас тут вино продается только до восьми. Никак не привыкну к этим дурным порядкам, и запасов не делаю». «Но вы-то люди бывалые, знаете, где чего раздобыть», — взмахнула рукой и пошла в сторону центрального проспекта уверенным шагом человека, который знает, что делает. Впрочем, Кара и правда знала, что делать — молиться. Такой у нее был план. Считается, что молиться по возможности следует в храмах, типа там до божества быстрее дойдет. Настоящим храмом Нёхеси, можно сказать, кафедральным собором, было Тони на кафе-невидимка. Он там часто то пироги наворачивает, то посуду моет, то просто дрыхнет для удобства, обернувшись котом. Кара всегда легко попадала к Тони. Заходила с первой попытки, как в обычную дверь. Даже теперь, когда кафе стало блуждающим, ей не приходилось подолгу бродить по городу в поисках. Тонина забегаловка сама возникала у неё на пути. Но Карра совсем не была уверена, что сегодня так тоже получится. Все-таки обычным людям туда путь заказан, а чем больше ты нервничаешь и тревожишься, тем в большей степени ты обычный человек. Ближайшим аналогом храма, по мнению Карры, была набережная Нерес, потому что она сто раз видела собственными глазами, как в Нехесе там с воплями носится, превратившись в чаячью стаю, чем не храм. Пришла к реке спустилась на набережную, огляделась по сторонам, убедилась, что вокруг ни души, села на лавку и громко, отчетливо сказала вслух. «Нехеси, дорогой, будь другом, приди, пожалуйста. Мне помощь нужна. Позарез. А если лень самому приходить, скажи, где тебя искать? Мне совершенно точно не лень». Кара была хорошо знакома с Нехеси, даже, можно сказать, дружна, То есть, если бы Нёхиси был человеком, а не всемогущим, неведомым чем, она бы с уверенностью назвала его своим другом. Не ближайшим, но уж точно больше, чем просто знакомым. Столько прекрасных вечеров вместе провели. А так, неизвестно, конечно, кого он считает друзьями, что вообще творится у него в голове, да и есть ли она. Неведомо. Но для удобства будем считать, что всё-таки есть. В общем, у Кары были основания считать, что они с Нёхиси дружат. Но до сих пор она никогда не пробовала его призывать и не знала, как это сработает, да сработает ли вообще. Но оказалось, так даже лучше, чем вызвонить по телефону. Если бы у Нехиси был телефон. Не успела договорить, а он уже сидит рядом, антропоморфный до изумления. На нечеловеческую природу намекал разве что ярко-желтый клеенчатый плащ-дождевик, который отлично спасает от летних ливней, но от холода не защитит. Зато, вероятно, для равновесия на ногах у него были унты, настоящие, из оленьего меха. Все знает толк. «Вот это ты отлично придумала, пригласить меня на свидание», — сказал он. «А то, понимаешь, я обнаружил новую книжную лавку, и всё, пропал. Только открылась Ещё в феврале её точно не было. Это на улице Гелю». Будет время, непременно зайди. Там такое творится. В жизни не видел настолько удивительных книг. Книги про то, как стать экстрасенсом. И про черную магию, и про то, как призывать демонов. А потом, если что пойдет не так, как в мечтах рисовалось, обратно их изгонять. Вот это, по-моему, жуткое хамство. Хуже, чем по телефону среди ночи звонить. — А это сработает? — спросила Кара, потрясенная до глубины души. «Демоны, что ли, правду услышат, если их по книжным инструкциям призывать?» Нюхиси задумался. Наконец ответил. "Бы «Да ну, вряд ли. По-моему, там сплошная фигня. Но, знаешь, примерно после сотой брошюры я как-то даже засомневался. А вдруг у людей именно такая фигня и срабатывает? А то зачем бы они столько об этом писали? Все-таки тут очень странный мир». «Правда твоя?» — вздохнула Кара. Даже с точки зрения уроженца его изнанки. Хотя, если рассуждать беспристрастно, разница не особенно велика. — А ещё, — перебил её Нёхиси, — в этом книжном магазине живёт рыжий кот. Похож на меня как братишка. Ну, то есть не на меня лично, а на того кота, в которого я иногда превращаюсь. Но это, по-моему, тоже считается. — Ещё бы, — согласилась с ним Кара. — Точно зачёт. — В общем... Засиделся я в этой лавке, заключил Нюхисе. Собирался зайти на час, а получилось, наверное, даже больше, чем день. Кота при мне шестнадцать раз покормили. А кстати, сколько раз в день обычно кормят котов? От хозяев зависит и от котов его аппетита. Скорее всего, ты там примерно неделю сидел. Если кот очень прожорливый, то дня четыре. Но ну, уж точно не один день. Я тоже теперь думаю, что довольно долго там проторчал и сидел бы дальше, если бы ты не позвала. Может, чему-нибудь полезному из тамошних книг научился бы, как считаешь? Ага, подтвердила Кара. Экстрасенсом бы я стал. Они переглянулись и рассмеялись. То ли от смеха, то ли просто от близости Нёхиси, тревога, охватившая Кару в исчезающем кабинете, наконец-то рассеялась, и только теперь стало ясно, какой сильной она была. "Ты, сказала она Нёхиси, действуешь лучше, чем коньяк". Ну, я надеюсь, — снова рассмеялся тот. — При всём уважении к местным крепким напиткам оказаться слабее одного из них — перебор. Подобного позора ни одна гордыня не вынесет, даже такая исчезающая малая, как моя. Так что у тебя стряслось, дорогая? Экстрасенсом я так и не стал, по твоей, между прочим, милости. Но, может, это не обязательно? Раньше я обычно справлялся и так. — Стефан пропал, — сказала Кара. — Не просто куда ты ушёл по делам, а так качественно сгинул, что вместе с ним рассосался наш четвёртый этаж на Альгирдо. Ну это ладно бы, чёрт с ним этажом. Он, по-моему, только затем и был нужен, чтобы ежедневно смешить самого Стефана. Минимальная жизненно необходимая доза абсурда на тот случай, если больше ни одной нелепости за день не произойдёт. — Точно подмечено, — обрадовался Нёхеси. — Но с чего ты взяла, будто Стефан пропал? С ним всё в порядке, дома сидит. — Что? — Кара ушам не поверила. «Ты серьёзно? Вот просто так сидит дома весь день и никуда не выходит? Стефан? Он что, с ума сошёл?» «Да ну, вряд ли. Если кто-то с ума и сошёл, то не он. Не могу пока разобрать, то ли время свихнулось в том месте, то ли всё-таки дом, то ли всё вместе, и дом, и время. Но сам Стефан, я уверен, в полном порядке. Такие, как он, с ума никогда не сходят, только сводят с него во всех остальных». Теперь пришла Карина очередь говорить точно подмечено и снова смеяться и как же это было неописуемо хорошо. Короче, заключил Нюхиси в его доме на выходе что-то сломалось поэтому даже если Стефан совсем недолго там просидит выйдет на улицу не сегодня может быть завтра а может быть позже не понимаю пока от чего это зависит и зависит ли хоть от чего-нибудь сломалось на выходе. Кара ушам своим не поверила. «Ну, ты же знаешь, что у него за дом». «В каком-то дне давно минувшего года», — кивнула Кара. «Не рассказывали, но сама я там не была. И, если честно, не представляю, как это. Не справляется моя бедная голова». «Да», — согласился Нюхисе. — «в этой реальности так дела не делаются. Стефан мне очень убедительно объяснил, почему здесь такое в принципе невозможно. Но он сам каким-то образом смог». Кара набралась решимости и попросила. — Вытащи его оттуда, пожалуйста. — Лучше прямо сегодня. Чего тянуть? Не представляю. Как мы без Стефана будем справляться? Жизнь не так-то сложная штука. А сейчас на запах человеческой паники из всех щелей такое полезет, что живые позавидуют, скажем так, альтернативно живым. — Так у меня же ограничения всемогущества, — развел руками Нехиси согласно контракту, который формально уже истёк. Но законы природы от этого никуда, к сожалению, не девались. Если буду действовать в полную силу, я тут всё разнесу, особенно если в это ваше дурацкое линейное время полезу. От меня вон даже часы ломаются, сразу разлетаются в пыль. Поэтому Стефан взял с меня слово, что время я вам тут путать не буду ни при каких обстоятельствах. Даже день с ночью местами просил не менять. Хотя, на мой взгляд, это вообще ерунда. — А сам запутал. — Да, имеет полное право. С себя-то он слово не брал. — Ладно, — вздохнула Кара. — Значит, будем справляться без Стефана. Куда деваться? — Спасибо за информацию, дорогой. По крайней мере, не буду о нем беспокоиться. Жив, здоров и не по доброй воле нас бросил. Уже хорошо. — А ты сомневалась? Естественно, я сомневалась. Работа, понимаешь, такая. Надо на всякий случай всегда сомневаться во всём. Не советую, серьёзно сказал ей Нёхиси. Ты, конечно, родилась на изнанке этой реальности, а всё-таки человек. Вы там примерно такие же люди, как здесьние, только в иных обстоятельствах, в более благоприятной среде. А людям сомнения не на пользу. Они искажают реальность в нежелательном для вас самих направлении. — Вам, по-хорошему, вера нужна. Вот мне, — внезапно оживился он, — как раз не помешало бы однажды испытать сомнения, просто в силу полной невозможности такой постановки вопроса. Много не надо, но пара-тройка сомнений мне совершенно точно не повредит. Кара улыбнулась, хотя ей было не слишком весело. Но Нехиси есть Нехиси, поди рядом с ним загрусти. Нехиси меж тем поднялся с явным намерением уходить, — подмигнул Каре. Ты там на своей работе особо не надрывайся. Кто они, давай, заходи. Я тебя там давно не встречал, и это совсем не дело. Работа нужна как дополнительное развлечение, а не чтобы все остальные удовольствия за нее упускать. Тем более, что здесь удовольствие тоже работа, еще неизвестно, какая нужней. В этом городе обязательно надо часто встречаться с друзьями». Трепаться, смеяться, обниматься и выпивать гораздо важнее, чем разгонять этих ваших смешных чудовищ. Он это любит больше всего. — Кто? Город? — Да, — кивнул Нюхеси. — Именно так этот город себе представляет счастье. Быть вместе, играть, развлекаться, дружить, помогать друг другу, когда понадобится. И меня всему этому научил. — Тебя научил? — изумилась кара. «Я думал, всемогущие и так всё могут». «Да, могут, конечно, в потенциале. А на практике нужно сперва догадаться, что такое бывает, а потом уже мочь. Для меня удивительной и чудесная оказалась сама постановка вопроса, что можно быть с кем-то вместе. Мне бы раньше просто в голову не пришло. Оказалось, отличное развлечение, лучшая в мире игра. Не попался бы я в своё время в ловушку Стефана, много бы потерял». Когда Кара вошла в свою гостиную, сперва её не узнала. Вот что значит собрать в одном помещении 14 человек. Вся её оперативная группа, кроме Агаты, которая в отпуске, и Стефановы сотрудники — Альгирдас, Таня, Ари, Саша и Анджей — с неправильным пропуском, остальные, видимо, на дежурстве. То есть бдительно и деятельно спят, охраняя жителей города от тех неприятностей, ужасов и чудовищ, которые населяют их сновидения. — Пожалуй, в ближайшее время, — мрачно подумала Кара, — эти страшные сны станут наименьшей из наших проблем. — Вино принесли? — спросила она с порога. — Шесть бутылок? Отлично, живем. — Открывайте, давайте все сразу. У меня есть очень большая кастрюля, сварю сейчас нам глинтвейн. Такой холоднющей ночью именно то, что надо. Выпьем за Стефана, он, слава богу, в полном порядке, просто дома сидит. — Дома сидит? изумленно переспросила Таня. — Дома? Он? — Ага, у него калитка сломалась. — Застрял во времени. Выйдет, никогда пожелает, а как получится. Ни черта в этой вашей антинаучной фантастике не понимаю, но Нёхесе так сказал. — Ладно, Стефан есть Стефан. Выкрутится, придумает что-нибудь. Вернее, уже придумал. Он же в прошлом застрял, а не в будущем. Вернётся, узнаем, что. — Трындец. — вздохнул Альгирдес, озвучив таким образом общее мнение. — Да не то слово, — согласилась Кара. — Самый жирный трындец сезона себе захапали. Мы чемпионы. Шитбастерс — охотники на трындец. По аналогии с английским «гостбастерс» — охотники за привидениями, охотники за дерьмом.